Глава 8 Королю-кристиану приходилось туго. Он беспомощно лежал в своей роскошной походной кровати с пологом и прочей мишурой, выглядевшей довольно нелепо на фоне суровой походной жизни. «Я должен встать!» — нетерпеливо произнес он. «Встать и разбить в пух и в прах теле!» «Через неделю, ваше высочество!» — сказал ему его личный врач. «Ваше величество еще недостаточно окрепли!» «Это ты так говоришь? Сегодня же встану!» Врач настаивал на своем. «Я могу позвать полевого лекаря, так что ваше величество сможет проконсультироваться у него». «Полевого лекаря? От этих мясников я предпочитаю держаться подальше». «Это очень толковый лекарь. Молодой норвежский парень. Ученый. Я сам разговаривал с ним. Он знает поразительно много». «Норвежский? Хм». Сказал король-крестьян, который всегда относился тепло к своей второй стране. Там жил один наш самый лучший врач. К сожалению, он уже умер. Его звали Тенгель. Это его внук, ваше величество. Король вскочил так быстро, что почувствовал в голове режущую боль. Ой, а... О. Он снова лег. Позовите его! Быстрее! Я хочу видеть этого парня! Его величество удовлетворенно проворчал еще что-то. «Внук господина Тенгеля. Прекрасно!» Вскоре Тари явился из полевого госпиталя в королевский дом в Нинбурге. Врач представил королю молодого человека. Тари Линд из рода людей льда», — сказал король. «Я не имел счастья встречаться с вашим дедом, или, скажем так, я был всегда настолько здоров, что не имел нужды встречаться с ним». «Кстати, я знаю его внучку. Она служит придворной дамой у моей дорогой супруги». «Очевидно, это Сесилия», — улыбнулся Тария. «Моя кузина. Она всегда тепло отзывалась о вашем величестве». И оба поняли, что под этим подразумевалось, но не о Кирстен Мунг. Тария показал на что он способен. Вот это был осмотр. Ни один дюйм бесценного королевского тела не остался без внимания. «Печень не в порядке», — сказал Тарья. «Неужели?» — спросил король. «И это серьезно?» «Не очень, но она увеличена». «И что же теперь делать?» «Осложнения возникли по причине обильных возлияний, Ваше Величество», — дипломатично ответил Тарья. «Хм-хм-хм», — проворчал Кристиан. «Значит, с печенью у меня неважно Молодой норвежец обнаружил еще пару небольших изъянов. Но вообще-то я должен сказать, что у вашего величества на редкость крепкое здоровье, учитывая возраст и нагрузку. Можно только радоваться такой физической крепости. Это было приятно слышать 50-летнему монарху. Но! Строго добавил Тари. Ваш личный врач совершенно прав. Вашему величеству нужен покой, по крайней мере, еще неделю. Но ведь Тилья стягивает свои войска. А за спиной у них армия Валенштайна. «Одному Богу известно, что они надумали!» «Это не важно. Здоровье Вашего Величества прежде всего. Повреждение головы может дать осложнение, если вовремя не вылечится». Король неохотно подчинился. В середине августа он был уже здоров. Он тут же провел военный совет, как всегда, энергично и безрассудно. И тут же стал готовиться к наступлению. Битва при Нинбурге не вошла в историю в силу своей незначительности. Она продолжалась целый месяц, так и не приведя к прямому столкновению. Были лишь локальные стычки, то здесь, то там. В конце концов, Телье вынужден был отступить, а король-крестьян, преисполненный отваги и мужества, преследовал католическую армию. В битве при Нинбурге меченый потомок Людей Льда впервые убил человека. Это произошло на одном из холмов, недалеко от города, и он с почтительным страхом смотрел на свой окровавленный меч. Убитый наемник лежал у его ног. Он с восхищением смотрел на кровь. Его глаза засияли и засверкали, он тихо рассмеялся. «Я бессмертен и непобедим!» – прошептал он. «Я в самом деле один из них!» Весь горя от возбуждения он спустился в долину в поисках католиков, и к вечеру он убил уже пятерых, в основном нападая сзади, и с каждым разом желтоватый отцвет в его глазах становился все ярче и ярче. Он питал презрение к мушкету, а кровавленный клинок – вот что ему нравилось. Злой дух Людей Льда наконец-то овладел меченым среди внуков Тенгеля. В тот вечер Еспер провожал раненого в руку юношу в большой и грязный сарай, именуемый Полевым госпиталем. «Господи, вот это встреча!» — воскликнул Еспер. «Ведь это же Тарья! Что ты здесь делаешь?» Тарья тоже был удивлен. «Неужто это тот самый конюхов сын? Вот это да!» Их обоюдная радость была велика, но она стала еще больше, когда Еспер рассказал об обоих братьях. Они долго сидели с Тарьей и болтали о том, что всем четверым хочется домой. Но потом Тарьей позвали к раненым. Трое земляков чувствовали спокойную радость при мысли об этой встрече. Четвертый чувствовал лишь раздражение, подспудное, не сулившее ничего хорошего, раздражение. После того, как армия Тили отступила, с юга к Нинбургу подошло новое подкрепление – Подкрепление пришло неожиданно среди ночи, и вся армия крестьяна была поднята по сигналу трубы. Тарья пробыл в госпитале уже 12 часов и как раз собирался лечь спать, но ему пришлось забыть про сон. Он дал распоряжение своим помощникам быть в боевой готовности. Сев на коня, Тронт дал жесткую команду своему маленькому подразделению. Он хорошо знал, что нужно делать. Еспер в замешательстве ходил туда-сюда, ища свои чулки, пока Бранд не остановил его и не протянул их ему, все это время чулки валялись у него под носом. Оба поспешили в свое подразделение. Сердце у Бранда стучало. У Александра Паладина не было даже времени надеть шлем и кольчугу. Он скакал на коне впереди своего полка. Черные волосы и плащ развивались на ветру. Следом скакали всадники, без промедления выполняя все его команды. У представителей рода Людей Льда бывали свои судьбоносные ночи. Как та ночь, когда юная Силия нашла Дага и Суль и встретила Тенгеля и Хеминга, убийцу Фогда. Или та ночь, когда место обитания в долине Людей Льда было сожжено дотва, а все жители были убиты. Или ночь, когда появился на свет отвратительный Калгрим, за что его бедная мать поплатилась жизнью. Эта ночь была такая же, как та, когда решалась судьба Людей Льда. Всю ночь продолжалась битва, и Александр Паладин немедленно поплатился за то, что не надел кольчугу. Вместе с небольшой группой он вступил в схватку с католиками. Его люди были уже близки к победе, когда грянул мушкетный выстрел, и он упал навзничь, чувствуя в спине жгучую боль. Двое солдат унесли его с поля боя. Битва продолжалась, разгораясь то здесь, то там. Звуки тяжелой канонады смешивались с грохотом выстрелов и предсмертными криками. но Александр больше ничего уже не слышал. Очнувшись, он увидел вокруг себя зажженные свечи. «Я умер», — подумал он, — «меня уже хоронят». Но потом он понял, что находится в госпитале и снова закрыл глаза. Он чувствовал неодолимую слабость и усталость. Кто-то заговорил с ним спокойным голосом о пули в позвоночнике. «Сесилия», — подумал он, — Но это был мужской голос. Он не чувствовал ни боли, ни страха. Этот глубокий голос успокаивал и утешал его. «Сесилия», — снова подумал он, и провалился в бездну. Еспер и Брандт сражались противником. Они разошлись в разные стороны, и Еспер почувствовал беспокойство. Он совершенно не умел драться и не хотел никого убивать. и при первом же удобном случае улизнул в лесок. Там его, по крайней мере, никто не видел. Ночь была такой светлой, что казалось сумерками. Все виделось, как в тумане. А в это время Тронт шел в наступление. Он давал своим подчиненным толковые команды, которые тут же выполняли, уже сполна оценив его солдатские качества. Брант сражался один, с мечом в руках, стиснутый со всех сторон противником. Тарий смертельно устал, Последняя операция, связанная с повреждением позвоночника, была тяжелой. Серые полосы на горизонте уже начали светлеть, когда он, наконец, вышел из просторного сарая и направился в лесок, чтобы немного прийти в себя. Не зная точно, близок ли фронт, он взобрался на небольшой холм, лег возле огромного валуна и заснул. Ему необходимо было отдохнуть от пациентов. Ему даже не приходило в голову, что его хорошо видно из леса, с другой стороны холма, и он прятался за волном только для того, чтобы его опять не позвали к раненым. Внезапно он проснулся. Кто-то, или, вернее, что-то ползло на холм. Сначала он удивился, потом испугался, уставившись на то жуткое, что ползло к нему. Ему казалось, что это какое-то потустороннее чудовище или какое-то фантастическое существо, ужасающее творение войны, трупоед. Черное, огромное, с медленными, кровожадными, тяжеловесными движениями конечностей, словно они были приклеены к земле и с трудом отдирались от нее. Плечи, черные и широкие, горбились над головой, почти целиком закрывая ее. Тарий лежал, не смея пошевелиться. «Я ведь еще живой!» Хотелось крикнуть ему. «Я не труп! Убирайся отсюда!» Но он не издал ни звука. «Нет, мне все это чудится!» Думал он. «Это просто кошмар! Сейчас я проснусь!» Он представил себе, каким должно быть лицо этого чудовища, ползущего к нему. Лицо трупоеда. Ему рассказывали об этом. Длинные, острые зубы, разинутая пасть, полуразложившееся лицо. «Нет, это просто страшный сон. Проснись, Тария, очнись от этого кошмара!» Чудовище заползло наверх. Оно навалилось на него, придавило всем своим весом, стиснуло, и Тария увидел в темноте пару горящих, словно у кошки, глаз, смотрящих прямо ему в лицо. «Нет!» — в страхе воскликнул он. «Нет! Ты что, с ума сошел? Ведь это я же!» «Ведь это же я, Тари, твой брат! Что с тобой? Что ты делаешь?» «Да!» – прошептало отвратительное существо и сорвало с себя черный чепрак, снятый им с мертвой лошади, закрывавший его лицо. Не страшное лицо трупоеда, а совершенно обычное лицо, но для Тарий это и было страшнее всего. «Да!» – снова прошептало мерзкое существо. «Да, ты, Тарья, похитивший все, что принадлежит мне! Почему Тенгель не сказал, что это должно принадлежать мне? Он ведь знал, что это так! Господи, если это шутка!» Но Тарья понимал, что это не шутка. Эти глаза могли принадлежать лишь одному из злых людей льда. Он почувствовал боль в сердце, тоску и ужас. «Где ты прячешь все это, Тарья? Говори быстрее!» «Где ты прячешь колдовские снадобья? Где? В сарае?» «Я никогда об этом тебе не скажу, ты прекрасно знаешь. Ты не будешь владеть ими. Дед...» Глаза были ярко-желтыми. «Говори!» Две безжалостных руки схватили его за горло. Тария сопротивлялся из последних сил. Ему удалось на миг освободиться. Но это страшное существо, его собственный брат, снова набросилось на него. «Где?» — шептал голос. «Где Мандрагора? Отдай мне ее! Отдай мне все это! Это моё Мое!» В этот момент прямо над его ухом прогремел мушкетный выстрел. Чудовище дернулось и замерло, лежа на нем. Весь дрожа, Тария высвободился из-под него и встал, едва держась на ногах. «Это я выстрелил!» — сказал Еспер, глядя на него испуганным. как у ребенка глазами из-под длинных белесых ресниц. — Это я выстрелил из мушкета! — Благодарю! — выдавил из себя тари и беспомощно зарыдал над своим мертвым братом. — Я выстрелил! — повторил Еспер, широко раскрыв глаза. — Я думал, какой-то католик хочет убить тари и застрелил его, моего друга! Он тоже заплакал. Тария взял себя в руки и сказал. «Ты правильно поступил, Еспер. Не думай больше об этом. Ты спасал меня, но ты спас и его от страшной жизни изгоя, лишенной покоя и преисполненной злобы». Еспер рыдал. «У него были такие жуткие глаза, тарьи! Как мне хочется домой!» Кто-то бежал к ним, но они не были готовы к обороне. Это был третий брат. «В чем дело?» — сказал он. — Я услышал. Он с ужасом посмотрел на мертвеца. — Господи, да ведь это же тронд. Но почему у него такое лицо? В предрассветных сумерках остекленевшие глаза отливали желтым блеском. Он был меченым, Бранд. Дед знал, что среди нас есть такой. Сисилия как-то говорила мне об этом. Она слышала, как бабушка бормотала. Забыв про осторожность, Бранд громко произнес. «Да, ведь и в нашем поколении должен же быть хотя бы один такой!» Тарья добавил многозначительно. В нашем роду всегда было заведено так, что меченые, злые, получали в наследство колдовские зелья. Но дедушка внес изменения в эту традицию. Он хотел, чтобы зелья использовались в добрых целях. Поэтому он запретил мне передавать что-либо колгриму. Поэтому я ничего не говорил о них нашему бедному умершему брату. Слезы опять побежали у него из глаз, и он ничего не мог с этим поделать. «Он набросился на Тарьи!» — сквозь плач произнес Еспер, все еще будучи в шоке из-за совершенного им поступка. «Он был как безумный!» Брандт воскликнул в отчаянии. «Но почему это произошло? Почему он стал таким?» «Война, убийство, кровь!» — печально произнес Тарьи. Все это высвобождает злые силы, а Тронт всегда хотел воевать, насколько я помню. Уже тогда в нем что-то было. Он подошел и закрыл глаза брата. Как только желтый блеск исчез, на лице умершего появилось умиротворенное выражение. Появилось двое офицеров. Что здесь происходит? Наш бесстрашный молодой воин мертв? Всего два часа назад он проявлял такую удивительную храбрость, что Круза решил повысить его в чине. На моих глазах он убил шестерых католических дьяволов. Как жаль, что он погиб. Но он будет похоронен с честью, — сказал другой, — как герой Нинбурга. Все трое норвежцев молчали. Потом Тария тихо сказал. Он был нашим братом. Офицеры выразили им сочувствие. Один из них повернулся к Есперу. Но этот молодой бездельник позорит нашу армию. Он просто-напросто дезертировал с поля боя. «Нет, капитан!» — тут же возразил Брандт. «Это была его первая битва, и ему стало дурно. Он действительно наложил в штаны!» Офицеры усмехнулись. Еспер же неуверенно улыбнулся, радуясь, что спасен. Тело Тронда унесли, и тари вернулся в свой темный, жуткий, огромный сарай с провалившейся крышей. «Чем больше ты уничтожаешь жизни, тем больше тебя уважают. Устало, думал он. Того же, кто не причиняет никому вреда, все обходят стороной и презирают. Брант и Еспер возвращались в свое подразделение, молчаливые и подавленные. Они были настолько потрясены случившимся, что шли, не разбирая дороги, и внезапно они снова оказались в зоне боевых действий. Шальная пуля попала Есперу в ногу. Он закричал от боли и страха. «Я умираю!» — вопил он, катаясь по земле. «Умираю! Мамочка! Мама! Я хочу домой!» «Тише ты! Пошли! Опирайся на меня и помалкивай!» — шептал ему Брандт. «Нам нужно уйти отсюда! Пошли к Тарье!» «Мама! Папа! Папочка!» — рыдал Еспер. «Я не хочу здесь больше оставаться! Здесь все так отвратительно!» «Я не хочу, чтобы люди злились друг на друга!» Так просто сказать то, на что государственные мужи тратят столько высокопарных слов. Александр Павадин снова очнулся. Все плыло перед его глазами. Боли он не чувствовал. Был день. Он слышал вокруг себя стоны, понимая, что все еще находится в госпитале. Долго ли он лежит так? Ему казалось, что прошла целая вечность. В полевых госпиталях он бывал и раньше. Он чувствовал характерный запах запекшейся крови. Но, насколько он мог заметить, здесь было на редкость чисто. Нет свалок отрезанных частей тела, как это обычно случается. Запах костра, на котором сжигали все эти трагические останки, доходил до него. Как же тяжелы веки! Какая слабость в руках! Ног он вообще не чувствовал. У Александра осталось смутное воспоминание о лице, склонившемся над ним, лице приветливом, черты которого казались ему знакомыми. Или, вернее, они напоминали ему другое лицо. Мягкий голос что-то говорил ему, но он не в силах был откликнуться. Он снова услышал этот голос, но уже в другом конце сарая, так что он напоминал издали слабое бормотание. Александр снова почувствовал, что теряет сознание. Кто-то крикнул совсем рядом. «Тария! Тария! Подойди сюда! Я умираю! Это точно!» И мягкий голос ответил на языке, который был ему понятен лишь частично. «Спокойно, Еспер. С тобой все в порядке». «Тария?» Внезапно Александр пришел в себя. Такое необычное имя. «Двоюродный брат Сесилий? Медик?» «Конечно! Он узнал норвежский акцент Сесилии. Это ее глаза и ее черты видел он. Он сделал попытку что-то сказать. Заметив это, Тария тут же подошел к нему. «Вот вы и пришли в себя. Все в порядке». Александру сразу понравился этот юноша. Такое симпатичное лицо увидишь нечасто. Взгляд его имел гипнотическую силу. Улыбка была приветливой и добродушной. «Ты, должно быть, двоюродный брат Сесилии, Тария». произнес он дрожащим голосом. Врач удивленно посмотрел на него. «Да, вы ее знаете?» «Это моя жена». Попытался улыбнуться Александр. «Разве сисилия замужем?» «Я об этом не знал. Я встречался с ней на Рождество, и тогда...» «Мы поженились в феврале. Меня зовут Александр Паладин». Но Тария не мог скрыть своей растерянности. Александр горько улыбнулся. «Я знаю, что она рассказывала обо мне. Это ведь ты раскрыл ей глаза на мою слабость, не так ли?» Юноша кивнул. «Я ничего не понимаю». «Неуверенно», — произнес он. «Это был вынужденный брак. Мне грозило веселиться, а она ждала ребенка. Мы спасли друг друга». Ему нужно было рассказать об этом тари ведь он знал их историю с самого начала. Сисилия ждала ребенка?» «Ничего не понимаю». «Да, но, прошу тебя, никогда никому не говори, что это был не мой ребенок. Люди не должны об этом знать. Никто». «Нет, конечно же». Тария задумывался. «Ага». Произнес он, наконец. «Что?» «Нет, я только прикидывал. У нас есть один друг. На Рождество он был просто помешан на Сесилии. Кстати, он очень похож на тебя, и она была очень несчастна из-за тебя». «Священник?» Тарий кивнул. «Так оно и было», — сказал Александр. сисилия недавно потеряла ребенка, я только что получил из дома письмо». «Бедная Сесилия», — тихо произнес Тарий. «Да, мне тоже очень жаль». Это несчастье для нее и для меня. Я готов был считать ребенка своим». У Тарии от удивления поползли вверх брови, и Александр был удивлен этой неожиданной встрече. «Это двоюродный брат Сесилии», — подумал он, так и не до конца и не решив, было это приманкой или предостережением. «Как обстоят дела со мной?» «Осторожно», — спросил он. «Я бы тоже хотел это знать. Как?» Их беседу прервал бранд явившийся навестить Еспера, лежавшего рядом с Александром. бранд иди сюда, это муж Сесилии», — сказал Тария. «А это мой младший брат. Нас было трое братьев, но Тронт погиб два дня назад. А этот белобрысый, что на кровати рядом, сын нашего соседа, Еспер». «Вы ранены, полковник?» — спросил бранд видя знаки отличия на шинели, лежащие рядом на грубых нарах. «Называй меня Александр. Разве я не член семьи?» «Да, конечно. Добро пожаловать!» — улыбнулся Брандт. «Спасибо. Я только что спросил твоего брата, что у меня повреждено. Ты, я вижу, можешь разговаривать и поворачивать голову, двигать руками, смотреть по сторонам». Деловито заметил Тарья. «Это хорошо. Ты чувствуешь боль?» «Нет, совершенно не чувствую. Вот этого-то я и боялся». подумал Тарья. «Ты можешь двигать ногами?» «Я не чувствую ног!» засмеялся Александр. Глубоко озабоченный Тарья подошел к другому концу кровати и уколол ступни Александра кончиком ножа. Никакой реакции не последовало. Тарья тяжело вздохнул. «У тебя прострелен позвоночник, Александр. Я пробовал вытащить пулю, но она сидит слишком глубоко». Внезапно до Александра дошло. «Ты думаешь, что я? В данный момент ты парализован от поясницы и ниже, но ты можешь поправиться. Подождем еще несколько дней, а потом будем решать, что делать». Все смотрели на него, молчаливые и подавленные. Наконец Александр взял себя в руки. «А что у моего соседа?» – спросил он. «У Еспера перебита кость в стопе», – ответил Брандт. И ни у кого в мире не было более серьезного ранения, чем у него. Однако Тарий бессердечно считает, что рана зашивет сама по себе, если лежать спокойно. Самой же серьезной болезнью у Еспера является тоска по дому. Да, для норвежца бессмысленно участвовать в этой войне. Вы добровольцы? Нет, нас призвали насильно. А ты ведь тоже слишком молод, сказал Александр Бранду. «Я поговорю, чтобы вас перевели в подразделение, занимающееся отправкой домой раненых». Еспер просиял. Брандт тоже вздохнул с облегчением. «Когда вы приедете в Данию, вы можете жить в моем доме у Сесилии», продолжал Александр. «Это очень обрадует ее, я знаю». «Но тебя, юноша, он посмотрел на тари. Мы не можем лишиться». В ту ночь Александр Паладин лежал без сна и думал о своей жизни, о том, что было и что будет. Как прошлое, так и будущее представлялось ему темными, но у него были его профессия в которой он до сих пор преуспевал – богатство, сесилие. А что скажет она, если он останется парализованным? Чувствует ли она какое-то облегчение? Нет, этого он не думал. Единственное, что он не учитывал, был его благородный характер, о котором он даже не задумывался. Он проводил взглядом Тарьи, делавшим обход раненых с лампой в руке. «С этим человеком я не должен иметь близкую дружбу». С неясным беспокойством подумал он. «Он слишком похож на сисилию «Слишком похож на Сесилию?» Александр не обратил внимания на выбор слов. Если бы он заметил это, ужаснулся. «Игра слов». Слово «похож» и «труп» пишутся и произносятся по-норвежски одинаково. Примечание переводчика. Конец восьмой главы.